Глава двадцать шестая. Кассу вокзала осаждала возбужденная, нетерпеливая толпа. Все сорвали в окошко мятые деньги и умоляюще просили или грозно требовали билет. И слышали в ответ безрасно и категоричное: билетов нет и не будет. Мирон Асачий с распаренным от спешки лицом усердно работая локтями протиснулся к кассе и с видом наглого превосходства. просунув в окошко полученную от Чукина записку и деньги. Толпа замерла, толпа ждала, уставясь в непроницаемое окошко. В ответ на записку рука из кассы торопливо выложила Мирону билет и выплеснулся подобострастный, почти елейный голос: «Пожалуйтесь». Толпа негодующе зашумела, не то на Мирона, не то на кассира и снова начала приступом гудя и переругиваясь брать кассу. Мирон едва выбрался из этой свалки. Времени до прихода поезда оставалось ещё много, и он с скучающей походкой прошёлся по перрону, свернул к пивнушке, рукавом смахнул со стойки рыбий кости и застарелый шелухот облоданных раков, угрюмо потребол: "Налей-ка". Трястя гнев поддёвку, Мирон огляделся вокруг, радуясь хорошему дню и удачливой своей жизни. Всё сложилось у него как нельзя лучше, не погиб тогда в банде у ангела и своевременно нашел других хозяев. Но чем не житуха? думал осачий, с удовольствием ощущая в кармане внушительную пачку денег. Они, тут уж не сглазить бы, хорошо платят, а риск-то по нынешним временам невеликий. Чего греха таить? Разве это риск? Вот у кого рисковая жизнь, так это у солдат. Мысли у Мирона были приятные, сытые, круглые, сами катятся в мозгу. Мысли самокаты, и хорошо ему от них, от спокойного предосеннего солнышка, от того, что скоро уезжает. Вот только ни с ким словом перемолвиться. Но ну и тут повезло Мирону. Появился человек в брезентовом пыльнике и купеческом картузе, остановился рядом с Мироном с кружкой вздыбленного пены пива. Из спекулянтов должно, наметанным глазом определил осачий, вот и тараньку загодя приготовленную достало с кармана. А человек постучал тараньку и по стойке и принялся за пиво. Десятки глаз с вожделением посмотрели на тараньку, но человек в пыльнике выделил только его Мирона и великодушно протянул половину жирной, красновато светящейся на солнце рыбины мне. несказанно удивился обрадованный Мирон и с уважением добавил: "При много благодарен. Они стояли за стойкой, неторопливо грызли тараньку, лениво тянули пиво, добродушно поглядывая друг на друга. И Мирон даже начал испытывать к этому человеку какое-то свойское расположение. Смотрю, вы вроде бы местный, отдувая от края кружки пену, полюбопытствовал сосед. А что?" со сразу проснувшись настороженностью, отозвался Асачий: "Да нет ничего, поиздержался малой дороги". Хотел бы, наклонившись к самому уху Мирона и оглядевшись по сторонам, человек доверительно прошептал: "Хотел бы кое-что продать". "Что?" вещь. Незнакомец в свою очередь насторожился и даже чуть отодвинулся от Мирона. Похоже было, что он уже пожалел о своём предложении. И это успокоило Мирона. Перед чужим и с пугом его собственный страх всегда проходил быстро. Он наклонился к соседу, солидным шапотком сказал: "Сами мы не местные, но свободный капиталец имеем. Так что езжали ваши вещи? Куй какое золотишко у меня?" Едва слышно признался незнакомец: "Золотишко?" Захлебываясь от восторга, повторил Мирон. Едва ране снежностью подумал: "Ах, ты рожа твоя спекулянская, да нетами душу злодей. Видать, день сегодня такой выдался, прибыток к прибытку шёл". И добавил нетерпеливо: "Ано, ну, пока ж товар. Вы уж, пожалуйста, потише, здесь ведь разные люди", выразительно повёл глазами по сторонам сосед. Он насупился и, казалось, уже окончательно раскаялся в своей откровенности перед случайным человеком. Еще раз оглядел Мирона и с сомнением покачал головой. Да и боюсь, мой товар будет вам не по карману. Зат пятит, огорчился Мирон, спугнул купца и тоже, перейдя на полушепот, внушительно сказал: «Мы ваш товар не видели, вы наш карман не щупали. Людей в деле опасливых я, конечно, уважаю, только и кота покупать не приучен. К тому же у вас даже мешка нет». Он коротко и нервно рассмеялся с собственной шутки. Похоже было, что шутка эта разозлила чересчур осторожного собеседника. "Мешка нет", сердито сказал он. "Не каждый товар в мешке носится. Часы у меня золотые с двумя крышками боем и при золотой цепочке. Покаж. Шпана кругом, а ты покажи да покаж, а потом не купишь, а они увяжутся, украдут. Ну не хочешь здесь? Давай, отойдём". Тихим примирительным тоном предложил Мирон, боясь не осторожным словом или даже взглядом окончательно расстроить заманчивую сделку. Они перешли через железнодорожные пути, за которыми сразу начинался пустырь с остатками каких-то сароюшек, а ещё дальше густ подставал невысокий, подпалённый осенним багрянцем кустарник. Значит, с двумя крышками, не выдержав переспросил Мирон, и при цепочке? Ферма Ланжин, внушительно ответил спутник. Мирон Ескоса осмотрел сухощавую, не так чтобы сильную фигуру шагавшего рядом человека и шала, зазелившая сразу мысль пришла к нему. Ланжин, повторил он про себя незнакомое слово и ещё раз с удовольствием. Ланжин. В кустарнике вблизи речки виднела заброшенная полуразвалившаяся часовинка. Вокруг царило Легкая недвижная тишина. Пройдем к часовне, предложил Мирон каким-то свистящим от волнения голосом, чтобы знать для полной уверенности. Теперь он сам искал безлюдного места. Пройдем. Мужчина согласился не задумываясь. Легко и Мирон увидел в его сговорчивости добрый знак. Сколько раз выручало Мирона Осачева врожденная подозрительность к людям? Сколько раз? Отводил от него беду в самый распоследний момент, а вот жадность подвела с той же глубоко в нем сидящей, как и подозрительность. Они вошли в часовню, и мужчина сразу же достал из кармана что-то завернутое в белую материю, не замечая ничего вокруг. Мирон жадно впился взглядом в сверток, будто надеялся увидеть сквозь трепету желанный блеск золота. Но все получилось иначе. В руках у человека блеснула не мягкая желтизна золота, а черновороненая сталь нагана. Не шевелись, Мирон осачий, не громко, но властно произнес Фролов. Мирон загипнотизированно смотрел на ствол револьвера и лихорадочно думал: это конец, чёрт возьми, что же делать, господи помоги, лишь бы увернулся от выстрела, а там во весь дух наутек. Не меняя недвижного выражения лица, Мирон резко швырнул в лицо Фролову свою котомку и отпрыгнул в сторону. Теперь бежать, молния пронеслось у него в мозгу. Но на пути его встало ещё кто-то. И прежде чем Мирон успел рассмотреть этого человека, он почувствовал сильный удар. Яркий солнечный день померк в глазах Мирона, и всего его окутала противная, душно-клейкая тьма. Очнулся он на выщербленном, густо покрытом птичьим помётом получасовне. Под высоким потолком зияли отверстия, через которые виднелось нестерпимо синее небо и разбитый крест на маковке купола. В часовню влетали и вылетали голуби, наполняя гулкую тишину шорохом крыльев и воркованием. Лики строгих святых, неотступными печальными глазами, смотрели прямо на мирона. Он зарычал и попытался языком вытолкнуть изо рта кляп. Фролов склонился над ним, ослабил верёвки, вынул кляп. Мирон приподнялся, очумело сел на куче штукатурки и, поводя затёкшими руками, спросил: "Ты кто? Чекист?" Спокойно и снисходительно насмешливо ответил Фролов. Мирон перевёл затравный взгляд на Кольцова, долго всматривался в его лицо. "А твоя личность? Мне вроде как знакомо. Встречались у батьки Ангела. Ты ещё тогда грозил расправиться со мной, спокойно ответил Корцов, пугая Мирона именно этим веянием смертью и спокойствием. Помню, ты белым офицером был, бесветным голосом обранил Мирон. А теперь выходит тоже в Чеку перешёл. Выходит так? Мирон подумал немного, почесал на руках богровой рубцы от верёвок и сказал: А меня вот к золотопогонникам нелёгкая занесла. Я теперь у Щукина с Вязником. Много знаю, можем столковаться. Рассказывай. А жить буду? Огляделся вокруг диковатыми глазами Мирон. Всё скажу, если помялоте. Говори. Пока будешь говорить, будешь жить. И от непреклонного спокойствия Фролова на Мирона внезапно повеяло леденящей душу стужей. Жутко пахло смертью. Я ещё пригажусь вам. Я пригажусь. Я достану самые секретные бумаги. Хотите, убью Щукина, это он во всём виноват. Он отравил меня. Я убью его. Дам расписку, что убью. Буду работать на вас. Секретные документы буду доставлять. Мирон говорил самозабвенно и беспрерывно, захлёбываясь от страха, что его не станут слушать, и с надеждой увидел что выражение лица у Фролова изменилось, губы его брезгливые загнулись, нехай презирает исполнителей всегда презирают, значит возьмут к себе, поверят, уговаривал свой страх осатчий, и то, что на губах Фролова брезгливая усмешка, хорошо, такое выражение мир он часто видел у своих хозяев, когда они о чем нибудь с ним договаривались и привык считать это хорошим предзнаменованием. Продам, сообщите Сюкину, он не пожалеет, убьет. Горячечно продолжал Мирон, время от времени потирая уже успевшие почти исчезнуть рубцы. Дама адрес жены, ежели продам, ее убьете. Легко ты чужой жизнью распоряжаешься. С укоризненной непримиримостью бросил Фролов. Тем более что и жены-то у тебя не было и нет. Как нету? Как-то так нету. Возмутился Сачий. Что ж выходит по вашему, я брешу? Брешишь, асачи, брешишь, невозмутимо подтвердил Фролов. Оксана знает, что Павла убил ты. И это значит, знаете, сразу сникнув, устало произнёс Мирон. Это его окончательно добило, лишило надежды на удачливость. Всё знаем, работа такая, невозмутимо ответил Фролов, читая в глазах Асачива смертельную безнадёжность. Он усмехнулся краем губ. А ты думал, в чека семечки жуют? Фролов не хотел, чтобы Мирон смирился с мыслью о смерти и замкнулся. А он и в самом деле расценил усмешку Фролова как добрый знак. Может, ещё обойдётся, если бы он не был нужным, кокнули дело с концом. А нет, медлят, принюхиваются. Может, запуевывать, чтобы перевербовать. Такие люди, как он, нужны любой власти. В этом он был твёрдо убеждён, только бы на сей раз не прогадать. После длительной и, как показалось Мирону, особо зловещей паузы он заговорщически наклонился к Фролову и значительно полушёпотом сказал: "Слушай, меня Щёкин снова послал за линию к вам в Новозыбков с пакетом". "Где пакет?" "Возьми вот тут, за пазухой". На конверте, извлечённом Фроловым, значилось: Новозыбков, почта, до востребования, Пескарёву Михаилу Васильевичу. Письмо в Новозыбков не могло быть случайностью. После падения Киева там размещался штаб 12-й армии. Кто такой Пескарёв? строго спросил Фролов. Как ты должен был встретиться с ним? Не знаю. Ух, не знаю. Моё дело опустить письмо в Новозыбкове в почтовый ящик. Угодливо отвечал Мирон, только опустить в любой ящик и все. Вот видишь, немного доверяет тебе Щукин, не верит должно быть, верит верит. Подхлёстнутый страхом за трауре лосачей. Я через линию фронта не раз его людей водил, больших людей. Как переходишь линию фронта, а по цепочке. Все с той же готовностью продолжал Мирон. Рассказывай, приказал Фролов. Ты значит так, обстоятельно рассказал Щукинский связной. Значит, с Харькова надо было мне добраться до разъезда на 217-й версте по Глуховской ветке. На краю хутора имеется хатка зелёной скворешней. Там путевой обходчик Семён должен приправить дальше. Фролов и Кольцов слушали, тщательно фиксируя в памяти каждую фамилию, каждую чёрточку внешности и характер людей цепочки. Каждый факт Амирон смилел, подальше отдвигает себя страх, его понесло. Он столько рассказывал о Белогордейской эстафете, что многие звенья вставали перед глазами. Наконец он испуганно осёкся, просительно глядя в глаза Фролову. Всё? Ничего не утаил? сурово спросил чекист. "И богу, как на духу? Ну что ж, теперь приговор приведём в исполнение", сказал Фролов. И поднял наган на уровень Миронова лба. Нет, в ужасе загречал Осачий. Да как же так? Успел еще подумать он. Как же вдруг не станет меня? И эти чекисты будут жить, а я нет? Где тут справедливость? Всегда удача вывозила, а тут в простую ловушку влопился. Нет, я жить хочу. Есть, пить, видеть солнце. Господи, спаси! Я другим стану. другим. Письмо, взятое у Мирона, на первый взгляд, никакого интереса не представляло. Некий весьма хозяйственный человек сообщил, что он жив и здоров, интересовался у своего давнего знакомого, так я стала истона письма Михаила Васильевича Пескарёва ценами на картофель и крупу, и в конце передавал обычные приветы близкой и дальней родне. Дело обычное, житейское. Сколько таких пустячных писем бродило по дорогам страны, завязанных в котомке, зашитых, наверное, и в подкладку, писем с оказией, без надежды на ответ. Но это письмо отправил начальник контрразведки Щукин, отправлял с предосторожностями через везника. Одно это свидетельствовало о том, что у данного письма есть другой тайный смысл, что это явная шифровка. Понимая, что дело это опасное и трудное, боясь упустить попавшую к ним в руки важную нить, Фролов решил сам по Белогордейской эстафете добраться до Новозыбкова. Можно было переправиться на ту сторону по своей чекистской цепочке, налаженной и проверенной, но Фролов хотел получить в руки сразу всю Белогордейскую эстафету и установить над людьми Щукина тщательный контроль. Такое выдавалось нечасто. И оправдывало риск. С поезда Фролов сошел у небольшого станционного домика, над которым ветвилась попорченная пулями фанерная вывеска «Разъезд 217 версты». К разъезду жались ветхие с покосившимися крышами домики, за плетнями клонились к земле пожелтевшие тяжеленные круги подсолнечника. Фролов уверенно зашагал к дому. Во дворе которого была прибита к шесту дивная для военного времени зеленая скворешница. Во дворе яростно гремя увесистой цепью залаяла собака. Торопливо открылась калитка. Перед Фроловым встал молодой крепко сбитый парень с хитрыми увертливыми глазами. Фролов сразу узнал его по рассказу Мирона. Семен в свою очередь тоже без церемоний рассматривал Фролова и молча ждал. Что тут скажет? Не приветливо встречаешь гостей, Семён. С лёгкой ничего не значищей обидой укорил парня Фролов. Тю. Ты откуда меня знаешь? удивился Семён. Николай Григорьевич кланяется тебе велил, сказал Фролов первую половину пароля. Насторожённость, застывшая на лице Семёна, заметно поубавилась. Что пользы с его поклонов? Часы я ему передал, а он никак их не отремонтирует. А да соси Семён, сделанный санливостью. Часы в мастерской отремонтируют в пятницу. Тебе что, переправить? Шаль у по лицу и по одежде Фролова хитраватыми осторожными глазами Семён. Дело серьёзное, здесь нужно без всякой оплошки. Фролов согласно кивнул. Не поздно? Может, заночуешь? предложил парень. Спешу, Семён, уклонился от этого предложения Фролов. Дело твоё. Он взял возле веранды вёсла, положил их на плечо, махнул Ралоу: "Айда!" И они пошли со двора по крутому меловому спуску к берегу Сейма. Взвихрились воронки прозрачной зелёной воды, лодка, слегка переваливаясь с боку на бок, пересекла открытое пространство и нырнула в густые камыши. Долго плутала по лабиринту озёра Азюрец, пока не оказалась в хорошей верболозом и кугой. Старица, Семён налегал на вёсла, и крутые бугры мускулов играли под рукавами его куртки. Он явно торопился и дышал тяжело и сердито. Но вот сбоку, от прибрежного леска, за крутым поворотом им открылось село. На возгорожке стояла словно нарисованная беленькая круглая церквушка, а вокруг неё раскинулись такие же беленькие и уютные домики. Вон в той церкви А те с Григорием требуют служат, показал головой Семён. Вечерни сегодня не будет, так что езжели упросишь, он тебя ночью повезёт, ночью с подручней. Долго упрашивать отца Григория Фролова не пришлось. Вероятно, он побаивался этих нежданных и опасных гостей и стремился поскорей от них избавиться. Выслушав Фролова, он молча сходил в сарай, вывел коней, стал запрягать их в трантас. Был отец Григорий огромного, даже устрашающего роста, на голову выше Фролова, с большими красными ручищами и с густой и чёрной как воксо бородой, в которой виднелись какие-то соломинки. Наверное, до прихода гостя батюшка сладко почевали. Солнце уже легло на горизонт, когда они выехали. Дорога то выгибалась по окраинам оврагов, то ровной прямо тянулась степью, тарантас Гремя железными ободьями колес, резво катился по пыльному шляху, и село с церквушкой вскоре осталось далеко позади. Священник тяжело навесив плечи над передком сидел впереди Фролова. Поверхряс он натянул, чтобы выглядеть померзкий, парусиновый пыльник на голове покоилась черная монашеская скуфейка. Помахивая тяжелым кнутом, отец Григорий, не оборачиваясь, сердито басил. Де я только выберётесь на мою голову. Не переправляли бы отец Григорий, насмешливо посоветовал ему Фролов. Не переправляли бы. Гневно придразнил Фролов отец Григорий: "Мне ж за каждую переправленную живую душу по пять золотых десяток платят, и помогать своим опять же надо. Так брали бы винтовку". Сан не позволяет. Да и не понял я, прости, Господи, пока ни хрена в этой заварухе. откровенно сказал священник и затем, обернувшись к Фролову, указал кнутовещен в небо. Господь Бог тоже ещё, наверное, не разобрался, иначе бы уже принял чью-то сторону. Наступила ночь. Мягко стучали по пыльной дороге копыта лошадей, в гровы вспыхли освещали небо, слышались грозные громовые перекаты. Потом недалеко впереди разорвался снаряд, а сзади послышалась пулемётная очередь. Ну молись, раб Божий, сказал отец Григорий. По самому что не на есть, в фронт уедем. Вороча головой, он с тревогой прислушивался к доносящейся перестрелке, а потом вдруг приподнялся и стал немилосердно хлестать лошадей кнутовищем. Посыланы головы, все они напечатаны ни в Ветхом, ни в Новом Завете слова. Тарантас, тряска подпругивой на ухабах, как сумасшедший нёсся в сторону леса. Скоро после того, как они с отцом Григорием расстались, возле какой-то в деревьях с разбитой колёсами развилки, Фролов набрёл на Красноармейский разъезд. И к утру, усталый, но радостный, уже был в Новозыбкове, в штабе 12-й армии.